Глава четвёртая. Надежде Иванне тоже было отведено отдельное купе. Место в вагоне было гораздо больше, чем требовалось. Проводник давно аккуратно прибрал постель. Нигде не было ни соринки. Оглядела себя в зеркало, все в порядке, разве только следы сажи в ноздрях. Ничего. Это не противно. Какой чудак. Да коч, подумала она и пожалела, что была не Он ведь ничего обидного не сказал, а нотации читает отечески. Удивительно, как много стариков относятся ко мне отечески. Но противного в нем нет ничего. Напротив. Что же? Напротив. Не выходить же замуж за старика глупости. Она села у окна и вынула из несусыре книгу. За окном было тускло, пасмурно. Ни зима, ни весна. В такую погоду путешествовать и тоскливо, и приятно. Немного скучно с ними. Скоро приедем дальше, что устроимся на новом месте. Осмотрим достопримечательности, музеи. Дальше что? Дальше ничего не было. Писать письма под диктовку, переводить бумаги. Я не хнычу, это полезное дело, кому-нибудь нужно его делать. И я ни на что другое рассчитывать не имею права. Весь багаж: стенография и три иностранных языка. Вышло отлично, лучше, чем можно было ожидать, сразу получила командировку, увижу свет людей. Это, впрочем, только так говорится, людей посмотреть, себя показать. И смотреть будет, вероятно, некого, кроме Эдуарда Степановича, и себя показывать некому. Жаль. Есть что показать, хотела было она подумать, но не осмелилась. Что за самохвальство? Да, стенография как временное занятие это ничего, но всю жизнь писать письма я не согласна. Что ж делать? Талантов никаких нет. Есть, правда, такие занятия, искусство не искусство, ремёсла не ремёсла, для которых особого таланта не нужно, или самой маленькой. Неужели же у меня и маленького не найдётся? Стать декораторшей выжигать по дереву фарфор вкус есть это все признавали даже враги изучить можно года в два, только надо наконец выбрать нет не пропаду дело найдется. следовало очень следовало подумать и о другом но это были неприятные мысли и ей теперь не хотелось об этом думать нет потом позднее. Стала смотреть в окно. Надо изучать Европу. Она никогда за границей не была, никаких ценных наблюдений до сих пор не сделала. Что-то, кажется, приходило в голову там, на вокзале, что не стыдно будет сказать при умных людях. Не помню. Надо бы записывать. Если правду говорить, такой уж разницы нет, и люди такие же, только одеты все гораздо лучше мальчики, девушки. Там на станции это, конечно, были влюбленные. она вздохнула. Ну, вокзалы у них другие, буфеты. У них это в провинции, как у нас в столице. Посмотрим еще Берлин. У нас все лучше, разумеется. За окном стало падать что-то грязно серое, пристававшее к стеклу и тотчастаевшее она засмеялась, хорош снег. И сразу ей стало весело. Нет, конечно, все лучше в России. Это у них называется мороз, зима. И радостно вспомнились недавно попавшиеся в книги, сразу запомнившиеся и понравившиеся стихи, «Полно! что зима отнимет, все отдаст тебе весна. Да, все отдаст. И работа будет и жизнь будет Всем будет хорошо, и мне будет отлично. Раскрыла книгу "Воспоминания известного артиста". Царь Николай II умолял поссорившегося с ним Долматова вернуться на императорскую сцену. "Вася", говорил мне государь, "вернись на мою сцену, Все у меня есть: гвардия, кавалерия, артиллерия, армия, флот, а тебя нет возвращающая же нет говорю ваше величество обиды горькое, не могу вас простить Долматов стоял гордо подняв свою красивую голову как хорошо подумал надежда Ивановна, — гордо подняв свою красивую голову вот бы и мне стать артисткой и так стоять Но царей больше нет А может быть, он тут и приврал? Рассеянно перелистывала книгу то к концу, то к началу. В 1910 году меня особенно потрясли два события: уход из Ясной Поляны Льва Толстого и смерть света моего, Веры Фёдоровны Комиссаржевской в далеком Ташкенте. Масса вечеров, концертов и заседаний посвящена была двум этим грустным событиям. Ах, если б прожить, как комиссаржевская, с завистью подумала Надежда Ивановна и вернулась к уже прочитанным вчера страницам. Это письмо есть в некотором роде аутодафе моего хорошего отношения к вам, писала артисту комиссаржевская. Видите ли, Я до боли ищу всегда везде во всем прекрасного. Но есть одно свойство человеческое, не порог, а прямо свойство исключающее всякую возможность присутствия этой искры, понимаете, вполне исключающее это пошлость. Что могло бы спасти вас? Одно, только одно. Любовь к искусству. В парижской галереи изящных искусств есть знаменитая статуя она была последним произведением великого художника который подобно многим гениальным людям жил на чердаке служившем ему и мастерской и спальной. в книге был портрет автора в роли гамлета он полулежал в кресле опустив голову на левую руку далеко отставив жирную правую ногу в длинном до колена чулке Какие безумные глаза, с восторгом подумал Надежда Ивановна. Был и портрет Камисёржевской тоже с безумными глазами. Разве вы в состоянии пережить то, что пережил этот скульптор? Разве вы ощущаете когда-нибудь что-либо подобное? Разве уносит вас невидимая могучая сила в волшебный мир необъятной фантазии, мир, исполненный поэтичными образами, неуловимыми видениями, освещенными каким-то дивным светом? Во-первых, вы рано вступили в эту ядовитую для молодой души атмосферу, а во-вторых, не было возле вас женщины-друга. Надежда Ивановна вздохнула. Ее взволновали слова комиссаржевской, но письма ей не очень нравились, хоть и страшно было критиковать столь гениальную женщину, которую боготворила вся Россия. Зачем же она ему писала это? И разве нельзя было сказать все это не так? Не было возле вас женщины друга, а я могу ли быть женщиной другом. Ну, не при Сашке Павловском, конечно. Это просто нахал мальчишка и не очень грамотный, и ему просто не надо отвечать на его последние А, например, при этом дакочи или весь лиценусь. Говорят, он страшный человек. И в самом деле в нем чувствуется большая сила. Это так хорошо в мужчине, но от чего же ему 55 лет? Отчего я не встретила его раньше? Опять поползли мысли, которые она на время себе запретила, и опять она прибегла к тому же средству стихий помогли и на этот раз. Полно, что зима отнимет все отдаст тебе весна. Послышались свистки кенгаров. Приотворил дверь детка, сейчас Берлин хлесишер банков сообщил он почему-то несколько встревожным голосом а хуже берлин ответила она и тоже заволновалась бросила взгляд в зеркало без самохвальства осталась довольна она в самом деле была очень хороша Красавец, прямо красавица, восторженно говорили в Москве знакомые молодые люди. Ну, красавица не красавица, нос можно бы сильно подточить, и нога большая, и чего-то ей в лице не хватает. Но, ну, конечно, она хорошенькая, если хотите, даже очень хорошенькая, признавали подруги. Надежда Ивановна перетянула пояс и вышла в коридор. Там уже были все. Если взглянул на неё и ничего не сказав отвернулся, к окну. Елена Васильевна зевнула. Скучно мне что-то очень скучно, сказала она. За окнами медленно проплыла огромная фигура полицейского. Поезд остановился, кондуктор, приложив руку к козырьку, почтительно отворил дверцы. В вагон сгорбившись, поднялся высокий худой Необыкновенно элегантный старый человек в монокле и в цилиндре. Кангаров едва удержался от восклицания. Это был титулованный дипломат, видный деятель германского министерства иностранных дел. В течение очень долгих лет, пока можно было, его часто изображали немецкие карикатуристы и почти всегда изображали неудачно, вместо карикатуры Получался обыкновенный портрет, так как этот дипломат был по внешности живой карикатурой на дипломата. Смотрите. Вильгельм Штрассы прислала представителя, взволнованно прошептал секретарю Конгаров. Он всегда говорил об иностранных министерствах Вильгельм Даунинг-Стрит, Street, Бальплац. по правилам правительство нисколько не было обязано посылать своего представителя для встречи посла, назначенного в другую страну и только проезжавшего через Берлин. Но очевидно, министерству иностранных дел сочло нужным проявить особую любезность было и маленькое дело, а высшему правительству можно было сказать, что этого требовал дипломатический этикет. Тем не менее, лицо дипломата выражало некоторое смущение. На перроне он даже оглядывался не без робости по сторонам и по ступенькам поднялся тоже торопливее, чем обычно. В вагоне произошла некоторая суматоха, секретарь изменился в лице, даже в этой дикой стране. Кангаров радостно пошел навстречу дипломату, они не раз встречались на разных международных конференциях. Он познакомил гостя с женой и с секретарём, с беспокойством взглянув на Вислиценуса. От этих людей из люкса можно ждать чего угодно. Затем повел дипломата в свободное купе, заглянул в купе наденькие и сказал: виноват, Хоть там никого не было, был только открытый НССР. Они сели, поезд тронулся. Кангар фахнул, дипломат его успокоил. Я хотел доставить себе удовольствие сопровождать ваше превосходительство до следующей станции. Ах, господи, я и забыл, что у вас в Берлине поезда проходят через все вокзалы, сказал с улыбкой высшей сладости Кангаров. За окном неестественно близко от поезда неслись огромные новые, незакопчённые, как будто вчера выкрашенные дома. Дипломат осведомился о том, как они путешествовали и не очень ли устали, спросил о здоровье народного комиссара и высказал свое мнение о погоде. Он и говорил совершенно так, как говорят в левых пьесах левые актеры, изображающие дипломатов Ромалик. Кангаров отвечал с достойным видом, означавшим: "Да, конечно, мы враги, но корректные враги, и прежде всего, мы видавшие виды дипломат». С он даже чуть не спросил о здоровье Гитлера, но вовремя спохватился и справился о здоровье министра иностранных дел. О деле было сказано лишь несколько слов, этого было достаточно. Оно большого значения не имела. Пояс снова вошел в полутемную гигантскую и сквозную клеть, дипломат простился с послом и в коридоре низко изогнул худую спину перед Еленой Васильевной. Вислиценус с усмешкой на него смотрел. Он тоже в свое время встречался с этим дипломатом и даже как-то раз с ним поздоровался. Нельзя было не поздороваться. В Женевской кофейне Бавария, в которой собирались делегаты Лиги Наций, журналисты и просто любопытные люди, желавшие посидеть в одной комнате со знаменитостями. всегда может подвернуться и случайный фотограф. Дипломат, разумеется, его не помнил, но на всякий случай вислиценус и смотрел на него с видом, отбивавшим охоту к возобновлению знакомства. Незачем пожимать руку этим господам. Он вспомнил, что несколько лет тому назад этот дипломат гнул спину перед самыми левыми министрами. Толстый, огромный, грубоватый Штреземан с вечно налитыми кровью глазами, с распухшими жилами на лбу, по обычной своей манере природного вождя людей, народного трибуна и Наполеона мира, как его бессмысленно называли в Баварии, третировал дипломата довольно бесцеремонно. Теперь покланяйся другим, с ненавистью и почти с торжеством думал весь У вас ведь это называется служить родине независимо от ее политического строя, служи. Служи, и жалованье идет, Бог даст, новые чины выйдут, и наш тоже хорош, два сапога пара. Дипломат во второй раз сказал: Счастливого пути, ваше превосходительство, и взялся за ручку двери. Дверь толкнули с другой стороны, в коридор вошел Тамарин. На этом вокзале будка с напитками оказалась как раз против их вагона. Тотчас по остановке поезда он вышел на перрон и выпил наскоро чашку кофе, данцигской водки в будке не оказалось, продавец даже посмотрел на него с недоумением и предложил рюмку Вейнбранда. Увидев дипломата, генерал остолбенел. Оба изумленно глядели друг на друга, с полминуту затем ахнули и засмеялись. "Силы небесные", сказал дипломат не тем голосом, которым говорил за минуту до того, и с неожиданной силой хлопнул генерала по рукаву. Это и представить себе было трудно. "Быть не может", проговорил, придя в себя генерал. Они когда-то хорошо знали друг друга. Много раз встречались во времена доисторические, встречались в совершенно иной обстановке. Обоим стало и смешно, и весело, и стыдно. Это значит, двадцать лет спустя, сказал дипломат. И в глазах у каждого из них выразилось: "Что? И ты тоже?" "Да, и я" служу такой же сволочи, ничего не поделаешь, кончилось наше время. Больше им сказать друг другу было нечего. К обоюдному их облегчению кондуктор заорал: "Входите!" Дипломат слабо засмеялся, развел руками, показывая, что ничего нельзя сделать, видно не судьба. Крепко пожал руку Тамарину, оглянулся на улыбавшегося Конгарова и поспешно в третий раз произнес «Счастливого пути ваше превосходительство". Конгаров покосился на свиту, хоть и смешно, но: "Ваше превосходительство, а все таки слышали? Старые знакомые", полуупросительно сказал он с видом полного одобрения секретарь изучал дипломата, стараясь все запомнить. Покрой пальто, перчатки, борты цилиндра. Какой смешной старый немец, весело думала Надежда Ивановна. У Елены Васильевны был вид Марии Стюарт в сцене с королевой Елизавет.